и вышел из дому. В ночь изрядно подморозило, небо было высоким, светлым, и звезды так густо высыпали, что не отыскать в вышине место, не освещенное их сиянием. Артем, посматривая на небо, не спеша шел по улице. На посиделках ли она? Думал он о мане Дубровиной, невольно ускоряя шаги и оглядывая избы, запрошенные снегом. До Пьянковых, где его ждали, он не дошел. У Мишуковского дома, стоявшего совсем неподалеку от Строговых, —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 и уставленные уже тарелками с закуской и шаньгами. Оказалась даже раздобытая где-то Дуняшкой четвертушка самогона. Поднося большую рюмку с самогоном, Дуняша пошутила. «Артем Матвеевич, хотя командующий наш, ваш папаша, не жалует самогонщиков, но все ж таки выпейте рюмочку за здоровье нашей драгоценной Марии Степановны». Артем понюхал, поморщился и залпом выпил.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 «Знают, стало быть, кто с толку их сбил», — пожевывая усы, как обычно медлительно, — сказал Старостенко. Антон покосился на Архипа Хромкова, недовольно проговорил. «Разведка наша зевает. Сколько раз я Хромкову говорил? Накрыть бандитов надо. Где-нибудь тут поблизости прячутся». Архип поморщился, взглянул на Антона подичавшими глазами, полуобняв Артема, сказал. «Дорого мы, Артюша, с них за нее спросим».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 Частями Красной армии, сроки выступления партизан, а также некоторые подробности предстоящей операции, поручалось сообщить Артему. Заседание Совета Юксинской партизанской армии, посвященное обсуждению предложения штаба Пятой армии, было объявлено строго секретным и проходило ночью. Помещение штаба охранялось усиленным нарядом разведчиков, оцепивших дом Белина плотным кольцом пикетов.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 Осенью в боях за притаежные села мы добились победы легко. Кто был против нас? Мелкие отряды и заставы штаб капитана Ерунды да плохо сколоченные команды кулачества. Как известно, основные войска белых и интервентов держались по линии железной дороги. Теперь нам придется иметь дело с другим врагом. К жирову белые подтянули большие силы. Туда прибыл полковник Буров с пулеметной командой. Подкопила силы и кулацкая армия содействия. Убийство Мани Дубровиной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 Было двадцать минут пятого.